«Ну, я тут ни при чем. Произошло ужасное недоразумение, но не по моей вине. А хирург сказал по твоей...» «Нужно объяснить Хике, как все на самом деле было. Я заставлю профессора признаться». «Ну, вряд ли получится. Джои его убил». Уил похолодел. «Хике убил хирурга за то, что его мать умерла на операционном столе?» «Наверное, Карен это узнала». — вслух рассуждал Дженнингс, потому и послала сообщение. «Вот почему Джо собирается убить Эбби. Хочет меня наказать». Он никогда так не говорил, упрямилась девушка. «Неудивительно. Боялся, ты откажешься помогать». Уилл сжал ее ладони так, что они побелели. «Скажи, где Эбби? Хики убьет мою малышку. Ей ведь всего пять». Шерилл заглянула ему прямо в глаза. Сколько можно повторять? Я не знаю, где она. Набрав 70 миллиграммов анектина, Дженнингс снова сел ей на грудь. Блондинка начала вырываться. «Пожалуйста, не надо», — умоляла она. «Ну, пожалуйста». На месте предыдущих уколов разлились кровоподтеки. Холодная игла двинулась к еремной артерии и прижалась к коже. «Твоя девчонка в Хэзлхерсте», — выпалила Шерилл но не в самом, а чуть западнее. Представляешь, где это?» Игла будто прилипла к шее. «Там шоссе номер 28 с И-55 пересекается». «Да, да», — кивнула Шерил. «Ее держат в лачуге километрах в двадцати-двадцати пяти от города». «Так в двадцати или двадцати пяти? Не знаю, я никогда там не была. Это ведь не прямо на шоссе». Чтобы найти домик, нужно свернуть на лесовозную дорогу, потом на другую, а затем... Но все, можешь не продолжать. В лесах сотни лесовозных дорог, охотничьих стоянок и так далее. А я больше ничего не знаю. А как Джо звонит Хьюи? Что? У Хьюи стационарный телефон или сотовый? Сотовый. Обычного там нет. А что-нибудь еще знаешь? Блондинка покачала головой, «Нет, Богом клянусь». Понятно, Шерил устала, но холодные глаза лукавят, она не все рассказала. Колоть ее снова рискованно. Уил еще никогда не проводил на людях три последовательных цикла, а ему нужно, чтобы к следующему звонку девушка была жива и в сознании. Сейчас самое главное — найти сотовый в районе Хезлхерста, если это, конечно, возможно. Достав из кармана клочок бумаги с символикой отеля, он снова набрал номер Харли Ферриса. «Ты что, меня так и оставишь?» — спросила Шерилл. «Через секунду развяжу». Один гудок, второй, третий, а после четвертого включился автоответчик. Результат вполне ожидаемый, но все равно похоже на дверь, захлопнувшуюся перед самым носом. Дженнингс повесил трубку и снова набрал номер, после каждой цифры, сверяясь с бумажкой. «Через пару минут позвонит Джой», — напомнила она. «На часах три двадцать шесть». Доктор чуть не задыхался от напряжения. «Гудок. Второй, третий, четвертый. Автоответчик». Уилл уже собирался отсоединиться, когда послышался щелчок, а потом, о чудо, голос. «Алло», — проговорил мужчина. «Слушаю». «Харли Феррис». «Да, кто говорит». «Слава Богу, мистер Феррис, это доктор Уилл Дженнингс. Дело очень важное, поэтому прошу вас, слушайте внимательно». «О, нет, с детьми что-то случилось?» «Нет, сэр, речь пойдет не о вашей семье, а о моей».